Эпилог Девять месяцев спустя Трактир Бараний Рог Петухи в это утро запели рано Едва закончились солнечные деньки начала осени И настало время пасмурной поры Солнце из-за горизонта Появлялось теперь на час позже А садилось раньше на два Светлое время суток шло на убыль. Лес отныне звучал иначе, чем в летнюю пору. Перелетные птицы в которые раз покинули эти края. Остались лишь вороны, дрозды и сипухи. Они каркали, стучали и ухали, как и прежде. Не хватало теперь заливистого щебетания и соловьиных трелей. Лес затих, листва пожелтела, Хвойные деревья, казалось, остались как раньше и только вытянулись повыше, устремляя игольчатые кроны поближе к солнцу. Несмотря на ранние часы, Алина уже встала, чтобы поставить тесто на сдобу, пышки, куличи. Как прежде, она хлопотала по хозяйству, готовясь встречать дорогих гостей в своем небольшом и очень уютном трактире. Впору было поменять название на «княжеский пекарный дом». Сам Мстислав поднялся вместе с супругой, разбуженный ее тихой возней с одеждой. К настоящему времени он завершал заготовку овощей для большого чана мясной похлебки. Всю неделю кряду муж и жена роняли то вилки, то ножи, то ложки, тарелок только не хватало. Так что гости, согласно приметам, были просто обязаны явиться со дня на день, дабы исполнить предначертанный ход событий. Так и случилось». Едва Аля задвинула второй противень с булочками в печь, в дверь трактира постучали, словно намеренно ждали, когда хозяйка управится с задачей. «Открою», — вызвался князь, любовно оглядывая румяную супругу. Заметно прибавив в весе, она была на сносях. «Шел уж девятый месяц, того и гляди, еще чуток, и младенец появится». Соня напророчила семейные чете здорового крепкого малыша, но оба будущих родителя боялись загадывать наперед, неохотно распространяясь на эту тему, заглядывая время от времени в соседний дом кузнеца. Там с некоторых пор и жили бабуленька, сестра Балывана, Гоша и Илоша. Не хватало только хозяина дома. «Проходи, проходи!» — услышала Алина в приоткрытую дверь кухни. — Дружище вас, Рассказывай, какими судьбами в наших краях? — Неужто отец за мной отправил? — Гневается, али остыл. — Приветствую, княже. Поклонился Драгу, наглядываясь по сторонам. — Добротно у вас стало. Уют и тепло с порога чую. — О, то ли еще будет... Горделиво ответствовал Мстислав, однако опомнился и позвал гостя следовать за собой. «Идем позавтракаем вместе. Вкусной выпечкой угощу, да рассказ послушаем. Где был все это время? Кого видел? Как там пленник поживает?» «Хан Арслан в темнице, все по-прежнему», — кивнул Сива с хозяйки дома. «Чем помочь, скажите, я завсегда. Садись, да рассказывай лучше, не томи. Алин, ты тоже отдохни». «Что-то сделать, скажи, я сам!» Кивнув, она указала на горшочек засушенной зелени и приготовленные специи. «Картошку уже можно кидать, а как провариться немного? До готовности зелень, соль и специи!» «Люди хана, плененные, сосланы целино осваивать!» Поделился новостями драгун, усаживаясь у стола. «Чай?» — спросила Алина, но и тут услышала привычное. «Сиди, я сам!» Убрав нож подальше, Слава вытер руки обрушник и прошел к буфету. Сивасу только и оставалось девице увиденному. Никогда ранее он не видел князя за работой по дому. Только в походе он был наравне с остальными, однако едва переступал порог, будто личину менял. Но так было до недавних пор. «Что ж там был Иван?» Драгун немного погодя посмотрел на хозяйку дома. «А Иван Кузнец-то?» переспросил он прибыл со мной из столицы я сюда заглянул а он прямиком домой радостный галдеж поднялся едва он порог переступил не уж не слышали над будет в гости наведаться усмехнулся князь возвращаясь к столу с чайником ромашкового чая и пустыми еще пока чашками а в ответ на вопросительный взгляд сказал драгуну с улыбкой Алина научила. Теперь вот так завариваем. Аккуратно, на три чашки хватит. Удобно. Это еще что? Хмыкнул Мстислав. Но ты не молчи, говори дальше. Супа дождешься? Еще мясо есть от вчерашней трапезы. Утку запекали с яблоками. Да ты не спрашивай. Поставь на стол, чем богат, и пусть выберет себе еду по вкусу, посоветовала Алина. я бы вот точно от утки не отказалась. М -м, коль не знаете, -м -м. охотно продолжил рассказ Сива, взглядя на хлопочущего по хозяйству князя с немалым удивлением. А Джузи отступила. Правление перешло к старшей дочери хана, овдовевшей по вине отца. Знаем, слыхали, ответил князь. Новое празднество назревает. Драгун улыбнулся при виде кусков запечённого мяса с румяной корочкой. Велеслав женился на дочери столичного купца. — А что отец? — А, противиться не стал, — тихонько произнес Сивас. Гневался для порядка несколько деньков. Указы издавал, работал, а после а, наказал готовить пиры, дары молодоженам. — Дела. Неужто такой отходчивый стал? — Годы берут свое, — пожала плечами Алина. «Поникай, внуков, увидеть охота!» «Кстати, об этом!» — тихонько добавил драгон «Правда ли, что ты, княже, пообещал ему внуков?» щуким Мстислава слегка порозовели. Его супруга громко рассмеялась, придерживая живот. «Ой, ты нельзя сейчас меня смешить!» — проворчала она, чувствуя недовольный толчок сына в животе, и не один. «Того, гляди, буянить начнёт!» Это было давно. Говорил я брату, мол, чтобы отче не гневался, в ему покажу. Ну, так потому он сюда и едет. Повидать тебя хочет. Меня вперед себя отправил. Предупредить. Обернувшись к двери, Сивас ненадолго замолчал и поморщился, уточняя. Я вот что в толк не возьму. Неужто Кликуша исправилась? Живет теперь со своей роднёй в общем доме? Да нет же, махнул рукой князь продолжая выставлять на стол разные яства рядом с чайником, вареньем, булочками и мясным блюдом. «Прогнали гнеду с сестрой ее мерзкой. Паденщицами работают в соседней деревушке, тише воды ниже травы себя ведут. На окраине в захолустном домике обитают и нос к нам не суют. После того случая никто не стал с ними знаться, ни торговать, ни меняться, а там они и сами ушли. Быстро смекнули, как напортачили». — Сестра его, Соня, ее наставница Гоша и племянница Ивана теперь живут у него дома, — добавила к сказанному Алина. — Мариш моя бегает к ним по поводу и без. После этих слов супруги обменялись взглядами. Мстислав смотрел строго, а Аля улыбалась. — Да брось ты гневаться. Марин сама кого хочешь обидеть может. Взрослая уже. Знает, что к чему? — Так ли это? — недовольно проворчал князь, отвлекаясь. — Ну что ж, чем богат, тем и рады, — указал он взглядом на стол. — Угощайся, дорогой гость. — Берислав на погосте осел, — сказал Сивас, охотно приступая к трапезе. — Семью завел, прибавление скоро. — Луки делает, стрелы строгает для тренировок и так для охоты. — Поди отбойнят от желающих поучиться его мастерству. Прожевав кусочек мяса в сметане, драгун ответил не сразу — Учеников он сейчас суши уши не берет. Хлопот по дому больше, чем времени в сутках. «Охотно верю», — согласился князь. Я, он, звонарем отучился, в часовне батюшке помогаю. Что, у леса стоит? Да, башенка там небольшая, забираться несложно, и все равно, несмотря на труд, порядком раздобрел. «Со мной за компанию вес набирает», — усмехнулась Алина. Ребенок появится, хлопот будет больше. Точно исхудаешь, не переживай. Ну, хорошо у вас тут, но пора и честь знать. Драгун встал и собрался было уходить. Ага. Алина тотчас схватилась за живот и тихонько ойкнула И мне вот пора. Страх на долю секунды промелькнул во взгляде князя, когда он понял, на что намекает супруга. — Слушай, дружище, помоги, а постучись к соседке от меня, скажи ей, что пора. Ждем ее у себя, да поскорее. Коротко кивнув, Сива поспешил исполнить просьбу некогда князя Энского, а нынче звонарям Мстислава из маленькой деревушки, что в предгорье от Бэбуши. Тем же вечером Алина родила двух мальчуганов, крепеньких, звонких и здоровых, Новоиспеченный отец не мог поверить своему счастью, обнял Алину и поблагодарил Бога за такой чудесный подарок. Всего год назад, после очередного покушения на свою жизнь, он и мечтать не мог о семье. Но в жизни порой случаются невероятные события, каким для него стало знакомство с Велимирой из другого мира. Конец книги читала Леди Арфа.